Облазного резца, известного по иудейским преданиям, я более подробно рассказываю в другой статье, вошедшей в эту книгу «Абушир. Мистерия забытой техники». При взгляде на ровно срезанные вершины гор Пальпа невольно приходит на ум мысль, что здесь, видно, славно поработал какой-нибудь инструмент богов, сравнимы с Шамиром. Итак, Египет, Израиль, Перу. В принципе, ничто не противоречит самой возможности взаимных контактов между столь различными и далекими друг от друга культурами. Наоборот, это свидетельствует о том, что в самых разных местах Земли побывали одни и те же боги. И когда мы сравниваем описание в тексте книги пророка Иезекииля с реконструкцией храма, выполненной Хансом Гербертом Байером, нам сразу бросается в глаза архитектурное сходство текста с громадными сакральными комплексами Южной Америки. Получается, что в древности, благодаря вмешательству пришельцев, мог состояться обмен между переднеазиатским и латиноамериканским регионами. На это указывают различные места в ветхом завете, например, поразительный вопрос, который задал тот же Исаия: "Кто это летят как облака и как голуби голубятням своим?" Право, трудно дать более ясное описание подлета к аэродрому. А между тем, тот же Исаия дал недвусмысленные указания на происхождение этих существ. «Идут из отдаленной страны от края неба, Господь и орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю». «Из отдаленной страны? Где же это?» Уже не Женепирулии в Южной Америке? От края неба? Не из космоса ли? Для своих перелетов Боги нуждались в летательных аппаратах, которые у разных народов известны под разными названиями и вызывают у них весьма и весьма различные ассоциации. Так, например, пророк Исаия пишет. Вот Господь Воссидит на облаке легкими, грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Бесспорно, Наска – это всего лишь одно из множества мест, где боги некогда спускались на землю. У нас прямо на Земле нанесены линии огромной протяженностью. Длина некоторых из них составляет около 25 километров. Большинство из них, возможно, появились здесь благодаря культу товаров Карго. Однако хотя бы некоторые, несомненно, первоначально служили взлетно-посадочными полосами. Как, например, это загадочное... Сфотографированная Эрихом фон Деникеном полоса на срезанных вершинах горной гряды. Здесь боги, вне всякого сомнения, с помощью своей мощной техники создали площадку для своей базовой станции на Земле. То, что эти предположения ни в коей мере не беспочвенны, подтверждает следующий выразительный фрагмент из Ветхого Завета. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И так получается, что Наска, потаенный космодром богов, тысячелетиями ожидающий часа, когда он будет вновь введен в эксплуатацию? Правда, остается открытым вопрос.